Глава 8 Не знаю как, но рыцарь оказался во дворике раньше нас. Вроде мы с Максом стояли к ну ближе, чем он, но не успел я моргнуть, как мимо нас пронеслась стальная тень и пушечным ядром врезалась в толпу демонов. «Стой!» – Макс схватил меня за руку, не давая мне сигануть следом. «Тут что-то нечисто!» «Ловушка?» «Скорее всего!» – протаратурил Макс. «Зайду со спины, продержитесь минуту, хвостаток не убивай!» Я кивнул, рыбкой и нырнул в окно. Мягко приземлился на руки и перекатом ушел от размашистого удара топором. Вжух! Широкое лезвие прошло над моей головой в считанных миллиметрах, и я остро пожалел, что у меня нет шлема. Выхватив меч Серафима и вихря, я закружился волчком, стараясь не останавливаться ни на минуту. Демоны были чертовски сильны, но на моей стороне была мобильность, высокая ловкость и уклонение. Вот только демоны от чего-то были в два раза больше, чем раньше. Неужели какие-нибудь гвардейцы инферно? Я рубанул по краснокожему здоровяку с топором сразу двумя клинками и метнулся в сторону в самый последний момент, испугавшись его зазубренного топора. Стоп. Испугавшись? Привычного ледяного кома внизу живота, который возникал перед серьезными событиями, не было, но страх был. рациональный необъяснимый. «Возникший на пустом месте? Вот оно что! Пал, ментальный щит!» Рыцарь мечом отбил удар светящийся красным алибарды щитом отшвырнул подбирающегося к нему сбоку тифлинга и вскинул свой клинок вверх. Вокруг него тут же разбежалась золотистая волна благословения, которая мгновенно нейтрализовала наведенный морок. Демоны мгновенно уменьшились в размерах, и вместо краснокожих здоровяков превратились в обычных бесов, вооруженных почему-то топорами и алибардами. Мясник пустыши 210 уровень. Мознув глазом по подсказке, теперь понятно, почему у них такое вооружение. Я пошел на сближение к палу. Дзанг, вжух, щелк, к дадах! Мы с моим элементалем прошли сквозь толпу мясников, как нож сквозь масло. Странно, не ловушка, а какое-то избиение. «Внимание, получен уровень. Выберите характеристику для повышения». «Вот, я же говорю!» «Тебе бы отдохнуть, Алекс!» Вихрь чуть было не выскочил у меня из рук, впиваясь в горло находящемуся вскрытий Тифлингу. «Такие глупые ошибки совершаешь!» «Ты о чем?» Я увернулся от тычка алибардой и ткнул мечом Серафима Бесу прямо в его сопливый пятак. «Думаешь, ловушка?» Мне показалось, или меч сделал попытку изогнуться, чтобы коснуться своим навершием клинка. Я понял, ты можешь действовать разумно, только владея информацией, но из-за своей спешки от чего-то ее не собираешь. Дзанг, я не понял, в какой момент оставшиеся демоны перехватили инициативу и теперь оттесняли нас рыцарем от клетки с эльфенком. И несмотря на то, что их осталось всего шесть, нам с паладином приходилось несладко. Мясники, разбившись на тройки, без устали махали своими топорами, превратившись в какие-то машины убийств. Они, казалось, чувствуют друг друга, каждый шаг, каждое движение, и я вынужден был пятиться, уходя от бесконечной карусели ударов. Рыцарь вовсе ушел в глухую оборону, изредка окутываясь золотистым свечением и даже не пытаясь контратаковать. «Ты бы хоть посмотрел, кого вы собираетесь спасать!» — проворчал вихрь. «И не жми свою молнию! Они не те, за кого себя выдают!» Как бы неприятно мне было признавать, но Вихрь был прав. Первоначальный азарт схватки сменился глухой усталостью. Каждый скользнувший по доспеху или клинку удар, казалось, бьет по голове, ослабляя и лишая сил. «Ну, где там Макс?» «Помоги Палу!» — попросил я элементаля, а сам ткнул мечом в правого мясника. «К дадах!» На месте беса остался лежать светящийся топор И неожиданно невзрачный капюшон. Что за... за миг до смерти подсказка, висящая над головой беса, дрогнула, и вместо «мясник-210 уровень» появилась «нюхач 13-го доминиона, 265 уровень». «Ваш гадук все-таки сумел занять трон владыки», — просветил меня вихрь. «И действует для тупого беса неожиданно дальновидно». «Послал своих ассасинов?» — уточнил я, смещаясь так, чтобы один из нюхачей постоянно оказывался между мной и вторым демоном. Скорей, вихренное мгновение задумался, не упуская, тем не менее, возможности кольнуть демона в колено. «Ищейки! Их задача не убить вас, а вернуть в доминион. Знать бы еще зачем. Сейчас узнаем», — пообещал я удачным критом, испепеляя второго нюхача и шагая к последнему. «Он мне все расскажет». «Не думаю», — непонятно возразил вихрь. «Алекс, освобождай эльфёныши и валите отсюда!» «Но...» «Валите!» — прошипел вихрь, содрогнувшись у меня в руке. у, -у, -у мараны им в печень!» Остриё меча дёрнулось вверх, указывая на тучи, стягивающиеся в чёрное око. «Убирай меня скорее! Скорее!» Закинув вихря в инвентарь, я обрушился на оставшегося в одиночестве Нюхача и принялся стремительно прокачивать ситуацию. С одной стороны, все очевидно. Демоны решили продать или съесть мелкого эльфа. Как, кстати, он сюда попал? Мы же вместо того, чтобы уйти, решили его спасти. Все идеально укладывается в концепцию выбора, про которую рассказал Макс. Вот только есть одно «но». Вихрь обмолвился, что Нюхачей послал Гадук, а значит... Я ушел от тычка топором и ловким ударом снес бесу голову, подхватил слетевший с него капюшон скрыто, убедился, что рыцарь с элементалем справляются с двумя оставшимися нюхачами и посмотрел на клетку. Не знаю, что случилось раньше, я поймал на себе изучающий взгляд эльфа, а следом в кишках свернулась ледяная змея страха или наоборот. Эльфионыш смотрел на меня не как ребенок или даже подросток. Он смотрел на меня, как удав на добычу а не мигающий взгляд его золотых глаз, казалось, проникает во все закутки моей души. Надо срочно поднимать мудрость и качать устойчивость ко всяким ментальным штукам. С трудом оторвав взгляд от странного НПС, я подбежал к нюхачам, бьющимся с рыцарем, и провел красивый критический удар в затылок правому. Демон осыпался пеплом, а на земле остался лежать еще один невзрачный капюшон. А в следующую секунду рыцарь отбросил щит, и, окутавшись золотым сиянием, разрубил последнего нюхача от плеча до бедра. Только на этот раз в кучке пепла не обнаружился капюшон, только светящийся топор. Ха! Что здесь, что на том месте, где бился я, на земле лежали три кучки пепла, и на каждой находился топор. Ну, прям скрытая реклама запрещенных казино. А ведь... но ну, от возникшей в голове мысли меня отвлекло чувство чужого взгляда, вонзившееся в затылок. «Паал, дай что-нибудь на ментальную защиту», — попросил я рыцаря, поворачиваясь к клетке. «У этого эльфенка такой неприятный взгляд». Рыцарь удивленно покосился на клетку, но благословение на меня наложил. «Спасибо», — я благодарно ткнул паладина в плечо. «Сам его освободишь». Молчаливый кивок, и рыцарь идет к клетке, непостижимым образом умудряясь собирать лут, выпавший из демонов. Я шел следом с опаской, поглядывая на пленника. Вот только сейчас в клетке находился не испугавший меня разумный со взглядом вивисектора, а испуганный ребенок. Рыцарь с сомнением взглянул на меня. Мол, ты ничего не перепутал? Какой такой неприятный взгляд? Вставил в замок, поднятый с тела одного из тифлингов, ключ и открыл клетку. Внимание! Задание «Кот в мешке» выполнено. С-рейтинг 1 Ошибка. Изгой находится вне рейтинга. Внимание! Личный рейтинг скрыто 19. Один из тринадцати. «Эмм...» Мы с рыцарем с удивлением смотрели вслед улепетывающему со всех ног пацану. «Стой, ты куда? Мы поможем!» эльфёнок же припустил еще сильнее и исчез за углом таверны. «Дзанг!» Рыцарь с лязгом бросил меч в ножны и хотел было броситься за пацаном следом. «Стой, стой, стой!» Я схватил игрока за руку. «Задание было освободить пленника, верно? Мы его выполнили, все!» Пал посмотрел на меня, как на полное ничтожество, и вырвал руку. «Да погоди ты!» — я снова вцепился в игрока. «Ты бы видел его взгляд!» «Да и сам подумай, откуда тут взялась клетка с пацаном?» «Еще час назад вокруг этой таверны была выжженная земля». Рыцарь с сомнением посмотрел на меня, но рваться вперед перестал. «И вообще, где Макс?» «Черт возьми!» «Как же бесит, когда не понимаешь, что происходит!» «Вот то ли дело было в Удольске!» Кусочки пазла сразу же укладывались в общую картину. Здесь же все как-то непонятно, да и брат опять куда-то пропал. «Макс! Чего орешь?» — с интересом поинтересовался брат, появляясь рядом со мной. От неожиданности я аж подпрыгнул и сам не заметил, как меч Серафима оказался у меня в руке. «Чего пугаешь, придурок?» — я убрал клинок в ножны. «Ты где был?» — ход вывел к колодцу. Макс пропустил придурка мимо ушей и махнул рукой в сторону таверны. С той стороны, там на хвоста наткнулся. Вот он мне три пузырька с пыльцой и подарил. Ясно, остыл я, невидимость, что ли? Отвод глаз, и да, хвост сказал, что на наш след вышли нюхачи. Все верно, я продемонстрировал брату неприметный капюшон, выпавший из беса. о, -о, -о, -о! расплылся в улыбке Макс, вот это повезло. Сань, ради всего святого, скажи, что с нюхачи выпало три капюшона. У тебя сколько? Поинтересовался я у рыцаря. Тот показал цифру 2, и у меня 2, 4 макс. А что? Только не вздумайте их объединять, тут же предупредил брат. Дай мне один. Держи. Я протянул Максу поднятый из земли капюшон. Ого! Стоило Максу надеть артефакт, как его имя дрогнуло, поплыло, и в следующую секунду над братом появилась подсказка. Мясник пустыши, 250 уровень. Круто, признал я. Но твой внешний вид не изменился. Тут уже нужен не обычный ранг, а как минимум редкий или уникальный, объяснил Макс. Они складываются и ранг повышается, но чтобы собрать финальный балахон, нужно прям дофига этих капюшонов. Понял, кивнул я, вспомнив капюшоны хедхантеров. Из двух обычных один необычный, из двух необычных один редкий и так далее. Верно, но самое главное, Макс расплылся в довольной улыбке. «У нас появился транспорт! Вы когда-нибудь катались верхом на адских церберах?» Невысокий щуплый эльфёнок наблюдал за удаляющимися от таверны разумными и задумчиво пинал носком своего изящного сапожка скулящего тифлинга. Отец предупреждал его, что родовое испытание будет непростым, но он ни словом не обмолвился о встрече с изгоем. Само испытание было не очень-то и сложным. Так, дань традициям, когда золотые эльфы только-только строили свою империю и не гнушали силы инферно. Достаточно было убить любого демона, и экзаменационный амулет незамедлительно бы открыл портал домой. Вот только Старлит из ветви мифриловой стрелы хотел не просто галочку, о достижение, которое подтвердит право его ветви на управление изумрудным лесом. Он все рассчитал, намеренно попался в простенькую ловушку бесов и уже предвкушал, как возьмет под контроль как минимум легата, а лучше владыку Доминиона, но... но его охоту испортил проклятый богами изгой. Что ж, наследник клана Мифриловой стрелы многообещающе посмотрел в спины спасшим его людям и эльфу. Он не просто захватит власть в Доминионе и вернет последнюю реликвию своего рода, но и принесет своему отцу голову изгоя. Но для начала он вытащит из выжившего Тифлинга всю информацию об этих низших. Губы эльфа дрогнули, расплываясь в совсем не детской улыбке. Это будет славная охота.